Я заметил, что ошейник ей великоват, болтается, хотя снять его через голову у неё вряд ли получилось бы. «Да», — подумал я, — «ничего себе хентай! Жаль, нет фотоаппарата». Впрочем, хорошо, что нет. «Жан», — позвала девушка, — «теперь твоя очередь». Отступать было поздно. Я встал на ватных ногах направился к импровизированной наковальне, Танука сидела рядом на коленях, в позе гейши, и не шевелилась. Капли воды стекали с кончиков её волос и скатывались по груди, окрашенные розовым. То ли краска, то ли кровь. В темноте, при свете костра, цепь на девушке выглядела каким-то диковинным украшением. Сердце моё колотилось. «Дьявольщина», — подумал я, — «что со мной?» Хотя при таких её увлечениях следовало ожидать чего-то подобного, я не знал, как к этому относиться. «Во что я всё-таки ввязался?» «Ты правша?» — между тем спросил Андрей, раскрывая второй браслет. Я кивнул. «Вообще-то... А, ладно, давай левую». Я выпростал из рукава левую руку, положил её на рельсы и вздрогнул, ощутив тепло. Металл ещё не остыл. Браслет пришёлся в самый раз, будто его подгоняли по мерке. Впрочем, не исключено, что так и было. Долго ли послать СМСку с размерами? Андрей выудил из огня ещё одну заклёпку. В два удара расклепал её, облил водой, и дело было сделано. Железо намертво соединило меня и мою спутницу. Мрак, подумал я. Закрыл глаза и поднял руку. Цепь потянулась следом, длинная, довольно увесистая. «Надеюсь, — подумал я, — зубила Андрей тоже прихватил. В противном случае, чтобы освободиться, мне придётся отрубать руку. Или, тонуке голову. Так, об этом лучше не думать. А третья для кого?» Я кивнул на оставшуюся заклёпку. «Запасная», — сказал Андрей выкатил её из огня веточкой и оставил вставать в зале. Повисла пауза. «Мне тоже кожу расцарапать, чтобы кровь текла?» спросил я. «Сама расцарапается». Танука смотала цепь несколько витков, вручила её мне, уселась рядышком под деревом и набросила на плечи развернутый спальный мешок. Налила себе из термоса в кружку, глотнула и похлопала ладонью по земле. «Сядь!» — предложила она. «Надо побыть в покое какое-то время». «Так спешили. И вдруг сидеть?» — удивился я. «Уже темно, в конце концов». «Не беда. Я вижу в темноте». «Ну, ты прям как сова!» Я сказал это и прикусил язык. «Боже!» — подумал я. «Только не это. Сейчас она опять взбесится!» Но девчонка только поморщилась. «Я не сова. Прости, прости». «Слушай, ну чего мы ждём? Надо что-то делать, наверное?» «Главное уже сделано. Сядь рядом. Я должна тебя чувствовать». Я послушался и сел рядом. Андрей достал из мешка деревянную флейту. Для пробы выдал несколько созвучий, вопросительно взглянул на нас, не будем ли мы протестовать, и стал наигрывать неуловимую мелодию. Вряд ли это была часть ритуала. Скорее, он играл для себя, чтобы успокоить нервы. Я плотнее запахнул спальник и только сейчас, после слов девушки, задумался, каков у неё, так сказать, радиус поражения. Не могут же в самом деле её способности действовать на всех, проводя аналогии, что это, ковровая бомбардировка или снайперский выстрел? И какова дальность? Севрюк сказал в её присутствии. Но что считать присутствием? Прямую видимость? Касание? Ответа у меня не было. На всякий случай я привлёк её к себе и обхватил рукой. Танука не стала противиться. Мы закутались в спальник и незаметно сползли вниз, к корням. Стало и удобнее, и теплее. То ли я замёрз, то ли девчонку рехорадила. Только её кожа показалась мне неистово горячей. Если б ещё не эта дурацкая цепь,